Глава двадцать восьмая. «Ну что ж». Следователь захлопывает папку, отодвигает её в сторону. «Поздравляю вас, Валерия Игнатьевна, Невменяемость своего клиента вы доказали. Можете сегодня вечером поесть икорки и похвалить себя. В голосе Багрянцева я улавливаю ничем не прикрытое презрение. В другой раз я бы чувствовала себя неловко, но не сейчас». «Именно сегодня как-то наплевать на мнение посторонних. Я до сих пор не отошла от ночных приключений». «Обязательно. Всего доброго, Виталий Алексеевич». Собрав свой портфель, поднимаюсь из-за стола. «И как вам спится после такого?» Продолжает гнуть свою линию следак, на что я лишь молча вздыхаю. «Не страшно потом по улицам ходить, зная, кого вы туда выпускаете. А вам?» «Не страшно брать взятки и вешать преступления на невиновных? Сажать их по тюрьмам, зная, что виновен кто-то другой? Не страшно отказывать людям, которые просят о помощи и защите? Пытаетесь сделать меня крайней в том, что моральный урод Хаджиев не сядет? Смешно. Вы бы его и сами отпустили. Просто он до вас не добрался. Так что не надо давить на мою совесть. Я сама с ней как-нибудь договорюсь, а вы со своей пообщаетесь на досуге». «Она вам о вас много чего поведает, я уверена». «Всего доброго, Виталий Алексеевич». Из полицейского участка вылетаю пулей, хватаю широко открытым ртом воздух и, привалившись к машине, где сидит Егор, закрываю глаза. Вдох, выдох, ещё немного и сойду с ума, бред какой-то вокруг. И всё с появлением Хаджиева. Как я так вляпалась? Я немного опоздал». Слышу рядом, и меня передёргивает от неожиданности. «Но ты, похоже, и сама тут справилась». Поворачиваясь к Шамилю, окидываю его беглым взглядом. Как обычно в кожаной куртке, джинсах и с наушниками. Выглядит сногсшибательно. А я дура. «Ты же обещал, что я тебя не увижу целую неделю». «Я соврал». Прислоняется к моей машине рядом. «И почему я не удивлена?» Водительская дверь открывается, из неё выныривает Егор. «Всё нормально, Валерия Игнатьевна?» «Да, пёс, отбой», — отвечает вместо меня Шамиль. «Спасибо, Егор, всё нормально. Мы просто поговорим». Нахожу в себе силу улыбнуться безопаснику, на что тот кивает и усаживается обратно. Мне бы его нервную систему. «В общем, так. Я тебя отмазала». «Даже если следователь захочет докопаться, у него на руках ничего нет. Да, ты совершил преступление и уже понёс наказание, проведя несколько месяцев психушке. Сейчас ты безопасен для окружающих, пока принимаешь свои таблетки. Но если ты совершишь ещё одно тяжкое преступление, тебя запрут в дурке навеки. И будь уверен, я им посодействую». «Да, я понял. Ты опасная женщина». Лутовская усмешка и мне снова хочется его прибить. Увидимся вечером. Хочу тебя отблагодарить. Будет достаточно той суммы, которую тебе озвучил мой шеф. Деньги ему завези. А я сегодня еду навещать отца. Если помнишь, его чуть не убили из-за тебя. Хочу открыть дверь, чтобы поскорее спрятаться от него, но Шамиль надавливает на нее, не позволяя мне сбежать. И я тебе хочу сегодня. Медленно выдыхаю, сцепив зубы. «Хотеть не вредно, Шамиль. Только я тебя не хочу. Может, оставишь меня в покое?» «Нет». «Всё так же удерживает дверь, а у меня ладони потеют. Что за странная реакция?» «Я приду вечером. Жди меня». «Нет, Шамиль. Не приходи». Убираю его руки с двери, запрыгиваю в салон. Он склоняется ко мне, смотрит в глаза. «Я приду». Захлопывает дверь и идёт к своей машине выругавшись, наконец, расслабляюсь. «Поехали, Егор. Я хочу увидеть отца. И ещё. Не говори ему, что я виделась Хаджиевым, ладно? Не нужно его волновать». «Понял», — кивает безопасник и тругается с места. Король встречает меня хмурым взглядом из-под бровей, молчит, пока я приближаюсь, чтобы обнять его. «Привет, пап. Вижу, ты уже получше себя чувствуешь». Он действительно выглядит хорошо. Сидит на кушетке, строго зыркает на медсестру, поправляющую ему подушки. «Выйди». Бросает ей, та мгновенно испаряется. «Как дела?» «Это уже мне». «Пожимаю плечами». «Да нормально вроде. Вот приехала тебя навестить». «Егор с тобой?» «Ни на шаг не отходит, не волнуйся». «А этот? Ты с ним видишься?» «Что между вами там происходит?» «Нет, пап». «Не видимся. И давай закроем эту тему. Между нами с ним больше ничего не происходит. Сегодня я закрыла его дело». Король долго смотрит мне в глаза, будто пытается пробраться в подкорку и прочесть мысли. И я от этого чувствую себя неловко. «Не вздумай с ним шашни крутить, дочь. Я буду рад увидеть тебя с мужчиной. Но не с этим. Поняла меня?» «Поняла». Вздыхаю, решив покорно согласиться. Так будет проще. Я всё поняла. Не надо нервничать.